Глава пятая Руслан проснулся как-то вдруг. Лежал, вглядываясь в темноту, и все не мог понять, где он, что это гудит, отдаваясь вибрации в спину. Водка с красным перцем работала. Горло драло чуть меньше, чем вчера, но все равно ощущение, словно битого стекла нажрался. Наконец узнал звук. Лифт. Мысли тут же заметались. И замерли. Вспомнил. Мамина квартира. Его квартира вынув из-под головы затекшую руку, повернулся на бок. где-то в недрах дивана денькнула слетевшая пружина и запах старости и пыли мгновенно став гуще на вонзился в душу или в совесть, что там обычно у нормальных людей в груди на уровне сердца болит. сел, растер ладонями лицо, зашипел, задев садину на переносице, глянул на светящийся циферблат на запястье. третий час. Нехило прилег, почти на 12 часов, Да еще и как был в ботинках и куртке. Подсвечивая телефоном, нашел выключатель. Щелкнул. Ничего. Вышел в коридор. Щелкнул. Ничего. Оказалось, пробки в счетчике. Не автоматы, а именно пробки. Керамические, допотопные, да подвыкручены. Довернул на место. И свет тут же вспыхнул. На кухне весело затрахтел холодильник Минск. Руслан его почти новым брал. С рук. Еще в 97-м. Незадолго до... Стоял в коридоре, словно на распутье, Смотрел на покрывший все вокруг слой пыли, на паутину, на лопнувший отстающий от стен боя, на мамин плащ, одиноко висящий на вешалке у входа и стоящие под ним растоптанные старуши туфли. И не понимал, что теперь. Думал, ведь это будет легко. Думал, давно отболел и зачерствело. А оно вон, как оказывается. Все равно по-живому. В зале вся стена над диваном оказалась завешана фотографиями. Он, Алинка, сестра. Алинки больше. И детские, и взрослые. А Руслан в основном только школьник. Или вот еще дембельская. Краповый берет, значки, аксельбанты. Рожа светится от гордости. Грудь колесом. Того и глядел, лопнет. А призвался бы на полгода позже, была бы ему вместо дембеля первая чеченская. В первую очередь пошел бы, как многие. А так везунчик. А может и не везунчик. Может... «Лучше бы посмертно, но героем, чем так». Побежал взглядом дальше и неожиданно, словно споткнулся об фотку в рамочке. Подошел ближе. Он и Иринка. Молодые, красивые, счастливые. Сейчас еще парочку кадров и к гостям в ресторан-принтуристе. Через два дня Руслан купит холодильник «Минск», и еще через неделю телевизор Sony, а пока не сцепив руки, хвастается на камеру обручальными кольцами и думает, что это навсегда. Идиоты. Порвал фотку. Пошел по квартире дальше. В спальне долго стоял перед рельяжем, глотал колючий ком в горле. Подбирал слова. И не нашел ничего, кроме «Привет, мам». На этом вставленном между зеркалами фото она была молодая, всего на два года старше, чем он сейчас. И радостная, потому что уже знает, что беременна от любимого мужчины. «Ну и что, что 45? Это вроде как поздно рожать». Ну и что, что мужчина тот безнадежно женат? Она любила его и вроде была счастлива. Хотя иногда, когда Руслан заставал ее на кухне заплаканной, прижимала к груди его голову и повторяла шепотом, как заклинание. «Так нельзя любить, сыночек. Так нельзя любить. Это хуже рабства. Так нельзя». Позже Руслан понял. Она все надеялась, что отец разведется. Но он так и не решился. Зато с сыном проводил столько времени, сколько не каждый законный отец мог. Руслан – сын диспетчерши автопарка, можно сказать, рос у нее на работе. А точнее, у отца в гаражах того же парка. Среди пропитанных маслом железок, инструмента, выхлопных газов, запахов солярки и резины. Среди автослесарей и механиков. Среди домино, сушеной тараньки, самокруток, а иногда и водки с пивом. Среди левых заказов от частников, золотых рук мастеров – и гениальных идей, идеальных советов растущему на их глазах Руслану Батьковичу. Задумчиво вернул фото на место. Она возлагала на Руслана столько надежд, и ждала до последнего, а он, как последняя сволочь, отложил ее на потом из-за бабы, которая ни одного мгновения того не стоило и уже не исправить. Вот такая жизнь, хрен ли там. Оконные рамы были деревянные, до сих пор заклеенные по периметру бумажками. Руслан рванул их, распахивая, и в то же мгновение под потолком взорвалась единственная лампочка. Сколько он простоял вот так, сунув руки в карманы, глядя то на темное зарешеченное небо, то на сонные отблески фар, скользящие по дороге внизу. Долго. Сначала по привычке фильтровал огни. Ауди, фольц, пятнаха. А потом мысли побежали сами по себе. По холодной сырой лесополосе, который очнулся неделю назад побитый полуголой, по босым ногам, отмеряющим километры с тылой ночной трассы, по самоуверенным рожам бодряковских дегенератов и по единственному на тот момент целому страху, что пока он тут бредет в ночи в сторону города, от его сервиса может остаться лишь пепелище. Задумчиво потер подбородок. А ведь, пожалуй, нет смысла противиться мансуровой крыше. А оно ведь что Мансур, что Бодряков по большому счету одного поля ягоды. Разница лишь в том, что Мансур львиную долю оборота проводит легально, через салоны. А Бодряк наоборот, а легалкой только прикрывается. Но и тому и другому нужны специалисты. А Руслан Спец, чего уж там скромничать. И тут уже есть о чем торговаться. Хотя по-хорошему их обоих. Не верь, не бойся, не проси. Заповеди. Но если все-таки выбирать, то Мансур однозначно. Он хотя и татарин, но давно обрусевший, с ним можно крепкий базар держать. А Бодряков, хотя и русский, но та еще гнида. С ним и срать на одном гектаре стрёмно, не то что дела делать. Закурил, взялся за пруть решетки, тряхнул изо всех сил, даже не качнулась. Похоже, единственное в этой квартире, что еще не сгнило, это она. Охренеть, как символично. Простуженное горло не просто драло, казалось, оно облазит кровавыми лоскутками, И от дыма становилось только хуже, но он все равно курил. Привычка куда ее, и как-то не к месту вспомнил вдруг девчонку из лифта, перепуганные голубые глазищи и разметанные по плечам волосы. Блондиночка это хорошо, правда, злая, это плохо. Злых женщин Руслан не любил, а еще баб с яйцами и стерв, особенно последних. Но его руки до сих пор помнили запястья этой дикой, невесомые, хрупкие. И, несмотря на злость, покорные. Удивительное сочетание. Такие надо не выкручивать за спину в вонючем лифте, а страстно вживать над белокурой головкой в шелковые простыни. У блондинок с такими запястьями и шепот должно быть ласковый, и стоны сладкие. И тут вдруг вспомнила это ее посажу за изнасилование. И дебильная симпатия мгновенно обернулась бешенством, сучка. Стиснув зубы, зло затушила корок о подоконник. «Попадись мне еще».